Книга Третья. Герцог Стефан, находившийся в Ланскуте своей резиденции, только что распорядился, кому из приближенных сопровождать его в Мюнхен. Он собирался приветствовать своего старшего брата Марграфа, который принял благостное решение наконец выгнать габсбургов из страны.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 Да, судьба Виттельсбахов теперь в его Стефа на руках. Соединить обе Баварии. Заставить помириться бунтующих братьев, голландцев, бранденбургцев, пфальцких правителей. Должны же они понять. Должны же покориться. Что они каждый в отдельности. Людвиг, Альбрехт, Вильгельм.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 и вот теперь он умер в расцвете сил. Ореол вокруг Витальсбахов померк, их блеск угасал. Стефан вспомнил слышанное им некогда чтение папской буллы, в которой папа возвещал об отлучении от церкви его отца. Да поразит это проклятие его сыновей,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 Восемнадцатилетний юноша никак не мог взять в толк, к чему он ведет, и фон Коммерсбруку пришлось в конце концов заявить напрямик. Марграф скончался. Мейнгард растерянно посмотрел на него широко раскрытыми глазами. Весть эта, казалось, медленно ворочалась в его добродушной крупной голове, он даже вспотел.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 вместе с ним ел спал юноша уставился на сурка а озадаченным огорченным взглядом погладил его очень скоро освободился он от тупой растерянности и смущения и то лишь когда увидел что с ним теперь куда больше носится чем прежде на лицах всех придворных от генералов и высших чинов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 Насмешливым превосходством повернулся, ушел, насвистывая свою любимую песенку. Но вот прискакал Фридрих, потный, взволнованный, полный воодушевления. Тот же, же проник в покой молодого герцога. Двоюрные братья обнялись. Мейнгард в присутствии друга почувствовал облегчение. Фридрих